Она не круглее других, она тяжелее. В ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле, вот. И не копейкой дорожим, кровью, правдой, вот. Слова его падли на толпу и высекали горячие восклицания. Верно, Рыбин. Правильно, Кочегар. Власов пришел.